Валерий Карашев. Криминальная история России. 1993-1995. Сильвестр, Атари, Мансур. Сильвестр. Москва, 1998 год. Сергей Тимофеев, больше известный как Сильвестр, занимает одно из ведущих мест в летописи криминальной истории России последних лет. По своей значимости его имя стоит в одном ряду с именами Япончика и Атарика Вантришвили. Кличку Сильвестр Сергей Тимофеев получил в 90-е годы. Нередко его также называли королем беспредела или некоронованным Сильвестром. В 90-е годы Сильвестр участвует практически во всех крупных разборках и бандитских войнах. Часто присутствует на воровских сходах. Он, инициатор Второй бандитской войны в Москве, Под его руководством началась борьба против чеченских преступных формирований. Еще находясь в заключении в бутырской тюрьме, Сильвест разрабатывает план, по структуре схожей с гитлеровским планом «Блицкрик». По выходе на свободу он предпринимает попытки объединить все мелкие, враждующие между собой ореховские группировки в монолит, сильную структуру, подобно солнцевской. Его замысел удается, и Сильвестр становится авторитетным лидером одной из самых могущественных криминальных структур Москвы. Через некоторое время он вступает в борьбу с чеченскими мафиозными формированиями, по его указанию начинают отстреливать чеченских лидеров. Однако вскоре Сильвестр погибает в результате криминальных интриг. При подготовке книги автор пользовался большой информационной базой, основанной на малоизвестных ранее этапах жизни героя источниками которой стали личный телохранитель Сильвестра, другие близкие, хорошо знавшие его лица, лидер одной из группировок, обвиняемый в организации убийства Сильвестра. Автор также использовал воспоминания известного киллера Солонника о своем протеже. Однако при анализе собранного материала автор обнаружил много противоречий в информации самих первоисточников. Поэтому при определении жанра произведения он не случайно выбрал художественный, но с документальной основой. История Сильвестра излагается со слов его телохранителя, бывшего свидетелем всех колоритных и громких этапов биографии криминального авторитета с 1990 по 1994 год до момента гибели Сильвестра. События излагаются в остросюжетной детективной форме. Основу произведения составляют три интриги, сыгравшую ключевую роль в судьбе героя.